Глава 7. Идеальные сотрудники корпораций. Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Солар. Столичная планета Империи Борит. Столица Империи – город Юрга. Малло и Кроха никак не могли договориться, сколько еще ценных боевых трофеев следует поместить в кольцо артефакт, а в это время корпорация Галактик оказалась в центре бурных событий. Сначала все без исключения руководства огромной влиятельной корпорации задержали. Потом десятки специалистов службы безопасности империи приступили к опросам задержанных. Даже простой обыватель отказывался верить в непогрешимость работников Галактик Ком. А как же высшие чины и ближний круг? Неужели они ничего не знали о готовящейся для корпорации семья провокаций? Как бы не так. Эти негодяи не просто знали, но и сами участвовали в реализации коварных планов. Руководитель службы безопасности империи Деналок Микток приказал задержать высшее руководство корпорации Галактик и лично возглавил предварительное следствие. Как потом оказалось, сделал он это вовремя. Такая мирная компания, увлеченная внедрением высоких технологий и озабоченная увеличением продаж. Кто же мог подозревать, что у этой корпорации окажутся серьезно подготовленные служащие с военным уклоном? Ну такие, лояльные к приказам непосредственного начальства, которые не постесняются в нужное время поддержать нестандартными методами уникальный продукт, выпускаемый Галактику. Вплоть до физического устранения перспективных конкурентов. Позже выяснилось, что разумных не только уничтожали, но и использовали в качестве подопытных при проведении незаконных экспериментов. А еще в корпорации нашлось подразделение, ответственное за внедрение вредоносных программных алгоритмов. Целый департамент, прикрываясь невинными научными исследованиями, занимался не изучением перспективных программных продуктов, а слежкой и внедрением вирусов. Государственные структуры Империи Батчат не стали исключением. Образцовая корпорация оказалась идеальным шпионом и коварным врагом для общества, придерживающегося социально ориентированной модели развития. Денелок Миктак не без оснований считался самым сильным и опытным псионом огромной Империи. Но даже ему пришлось столкнуться с трудностями и изрядно повозиться с руководителем филиала корпорации Галактик в Империи Батчат. Биосеть Суороса Всеядного оказалась дополнена необычайно эффективными защитными имплантами, которые не позволяли ментально подчинить владельца. Было еще кое-что, о чем глава службы безопасности в начале допроса даже не подозревал. Дальнейшие оперативные мероприятия обогатили расследование интереснейшим фактом. Все руководители корпорации Галактик оказались андроидами. Это было непостижимо. Перспективный разумный успешно строил карьеру в компании и мог претендовать на должность руководителя высшего звена. Каждого счастливого кандидата, заслужившего повышение, подвергали сложной и дорогостоящей процедуре. Обычное физическое тело заменялось на искусственное, а в сознание новоиспеченного руководителя внедрялись особые директивы. После этого основные решения, определяющие существование новоиспеченного руководителя, принимались лично главой корневого клана Вечной Жизни, бессменным императором расы эльтрадов Синитуренкусом Торином. Остатки физических оболочек успешных сотрудников корпорации утилизировались. Получается, что высшие должности самой крупной корпорации империи Тамалос занимали совершенные работники – андроиды. Такой служащий никогда не предаст и не позволит себе разболтать секреты корпораций. В общем, вертикальная интеграция управления в корпорации была реализована идеально. В руководстве уже давно не было ни одного биологически рожденного разумного. Браво императору Синитуренку Суторину. Он сумел построить вокруг себя общество, которое не доставляло никаких проблем государству и лично императору. Не Нетрудно догадаться, что свежеизготовленные андроиды не знали о внесенных в их природную сущность необратимых изменениях. На эту досадную мелочь Великой Империи Тамалос не обращали внимания. Даже думать о последствиях такой процедуры считалось неприличным. Вот с такой неожиданной правдой пришлось столкнуться начальнику службы безопасности Дэна Локумиктоку. Мировоззрение старого псиона не позволяло осознать и принять такую информацию. Зато на первый план вышел вопрос о этическом и моральном статусе действий андроидов. Да, странная сложилась ситуация. Кому предъявлять обвинения Андроидам? Так они искусственно созданные существа. И вообще, не мешает еще раз хорошо подумать и только потом принять взвешенное решение. Допустим, до остальных глав Содружества дошел слух о том, что все руководство самой известной корпорации состоит из андроидов. Неизвестно, как отреагируют участники Содружества независимых империй и чем все закончится. Да, такая горячая новость имеет большие перспективы. При должном умении империя Батчат может рассчитывать на весьма выгодные финансовые предложения и политические уступки со стороны Великой империи Тамалос. Этот непростой вопрос Деналок Микток решил позже обсудить с императором Логустом Справедливым наедине. «В кольце еще осталось свободное место», — выпытывал у меня Кроха. Он подлетел ко мне вплотную и крутился перед глазами, не в силах справиться с собственной жадностью. «Может, засунем еще немного контейнеров?» Ситуация складывалась абсурдная и даже смешная. Симбиот не мог расстаться ни с одним боевым трофеем, добытым в ущелье ушедших. Никакие напоминания об ограниченных возможностях подпространственного хранилища не могли его остановить. Клятвенные заверения в том, что доступ в эту локацию для остальных будет невозможен, тоже не показались крохи убедительными. Сотрудникам корпорации «Галактик галактиком повезло. Им в руки случайно попал редкий артефакт, который делал невозможным псиэнергетическое воздействие в ограниченном пространстве. Любой псион многое бы отдал за возможность владеть подобным устройством. Один из псионов корпорации сумел активировать артефакт. Удачливые разумные, сопровождавшие его поисковики корпораций, случайно получили доступ в ущелье ушедших. К сожалению, самое загадочное место планеты не принесло им богатства и новых артефактов. Поэтому недальновидные и разумные решили использовать эту локацию как склад. Артефакт позволял владельцу свободно посетить все неизведанные локации и не ограничивать себя этой планетой. Но нет же, лучше спрятать активы корпорации Галактиком в самом загадочном месте планеты. Неужели в Империи не нашлось другого уголка? Хотя в чем-то я готов был согласиться с таким решением. Идеальное тайное убежище. Проникнуть сюда практически невозможно, и воспользоваться припрятанным имуществом тоже не получится. Попасть в ущелье ушедших и покинуть его можно было только вместе с псионом, активировавшим артефакт. Ладно, изначально с ними. Теперь у меня и артефакт, и опыт, позволяющий проникать в такие локации и выжить при этом. Припрятанное добро корпорации можно считать неожиданным бонусом. Я в очередной раз попытался сдержать нервный смех. Бой длился всего несколько минут, зато перекладывание боевых трофеев и спор с упрямым симбиотом продолжался целых четыре часа. Как тут не задумаешься о влиянии страсти к наживе и хронического недостатка умственной деятельности на развитие Вселенной? Что бесконечно? Бороки разумных или Вселенная? Еще немного, и я буду готов смириться с мыслью, что только Вселенная конечно. Кроха, я говорю тебе уже десятый раз. У меня в кольце места нет. Совсем нет. Ну, лой, миленький, посмотри повнимательнее. Тоже в десятый раз принялся конючить мой запасливый помощник. Может, получится засунуть еще один контейнер? Если кому-то из разумных посчастливилось присутствовать при нашем разговоре, то он давно уже сошел бы с ума от бесконечного нытья моего корректора или окончательно уверился в том, что мы клинические идиоты, и попытался спастись. Но не могут два высокоразвитых разумных с титаническим упорством обсуждать такую ерунду. Ха-ха. Как показала практика, мой дорогой симбиот и на такое способен. Через полчаса за унывного раздражающего увещевания я попытался прекратить это безобразие. Корректор, внимание! четко и резко скомандовал я, необходимо срочно переместиться в поместье. Если ты сейчас же не подчинишься, то я отказываюсь от нашего сотрудничества и разрешаю тебе жить в этой реальности. Видимо, мои слова что-то переключили в сознании и восприятии малыша. Он внимательно выслушал меня, резко остановился и тихо пискнул. «Прости меня, носитель, это было наваждение. Все в порядке, Лой, я с тобой». «Вот так-то», — облегченно выдохнул я. «Не переживай, дружище, наши находки никто не сможет отсюда забрать». «Да, носитель», — подозрительно послушно отозвался пси энергетический шарик. «Я полностью с тобой согласен». Тогда ныряй на свое законное место. Мы отправляемся домой. Перемещение заняло всего секунду, и мы наконец-то оказались дома. Хотя я, пожалуй, слегка слукавил. Дом, в который мы вернулись, не был моим. Это огромная городская усадьба недавно принадлежала настоящему министру финансов и экономики империи Батчат. А я просто находился в его твердой иллюзии. Так что законы империи позволяли считать поместье моим. О том, что под личиной министра скрывается псион, знали только начальник службы безопасности и сам император. «Носитель!» – прозвучал голосок моего неугомонного спутника. «Предлагаю тебе проверить родственников, а я посмотрю, что можно сделать с похитителями». «Не возражаю», – поддержал я и отправился в другую комнату. Руман и Валент Янгус восстанавливали свои материальные оболочки в духовном пси-конструкте. Показатели их физического здоровья больше не вызывали опасений, симбиот оказался прав. Однако разум — слишком хрупкая вещь, и утверждать о его целостности и отсутствии повреждений было еще рано. Поэтому я поначалу решил не вмешиваться в алгоритм исцеления пси и доверился изделию древних. Лучше занять себя чем-нибудь скучным и долгим, так будет проще дождаться исцеления своих компаньонов. По просьбе корректора я переместил пятерых нейтрализованных противников в соседнее помещение. Если честно, меня не особо интересовало, чем планирует заняться Кроха и как он сможет восстановить целостность сознания похитителей. Нет, я не желал им смерти, но и переживать за тех, кто выкрал Янгусов и стремился уничтожить меня, точно не стал бы. Их жизни теперь зависели от провидения и Крохи, пусть так и остается. Стараясь отвлечься, я мимоходом увеличил подачу пси-энергии на управляющий контур духовного конструкта. Совсем чуть-чуть, чтобы поддержать лечебные и восстановительные процедуры моих родственников. Зачем я поддался собственной слабости? Такое незначительное изменение ускорило лечение в несколько раз. Сердце сжалось от испуга. Мне не хотелось причинить вред ни моему опекуну, ни названному брату. Слава предусмотрительным древним и запасу прочности Янгусов, все обошлось. Такому неопытному псиону, как я, не следовало забывать об ограниченности резервов физических оболочек разумных, и даже духовный псиконструкт мог не справиться с такими перегрузками. Лечение возобновилось, и мне пришло в голову изучить открытые и не очень источники информации. Заодно потренируюсь в управлении несколькими потоками сознания. как все-таки хорошо, что Кроха сумел обеспечить считывание информационных потоков со всех ресурсов этой планеты. При этом сама система упорно не замечала моего интереса и любезно предоставляла абсолютно все сведения. «Интересно», — пробормотал я вслух, обдумывая полученную от службы безопасности империи информацию. «Оказывается, то, что раньше я принимал за несовершенство структуры сети — На самом деле было создано сознательно. За сотни циклов корпорация Галактик старательно нашпиговала империю вредоносными и шпионскими модулями. Удивительно, что при таком уровне вредительства что-то еще функционирует. Да, и мешает помочь союзникам и почистить информационное пространство от ненужных элементов. Пожалуй, поручу такое важное дело симбиоту. Он больше всех переживал за будущее империи Батчат. Вот пусть и займется таким полезным и скучным делом. Тем более, Кроха после моего внушения до сих пор чувствует себя виноватым. Пусть проявит себя с лучшей стороны. Я уделил еще несколько секунд информации и теперь располагал всеми данными, известными следствию и оперативникам службы безопасности. Интересные дела творились в этой империи. Корпорация, возникшая в другом конце галактики, уверенно распространяла свое влияние во всех сферах местной жизни и со временем настолько укрепила свои позиции, что позволила себе пренебрегать собственной безопасностью. Владельцы корпорации за сотни лет привыкли к собственному превосходству. Им даже в голову не могло прийти, что кто-то позволит себе сопротивляться их абсолютному могуществу. что и привело к неверной оценке последствий дальнейших действий. Они бросили вызов не только этой империи, они посмели угрожать моей семье. Ну что же, вызов принят, готовьтесь получить ответ. Я так погрузился в гневные размышления, что чуть не прозевал едва различимый сигнал духовного псиконструкта. С моими родственниками, наконец, все в полном порядке. Отлично, только я не был готов к общению с ними. Мы находились в чужом доме, и встретиться им пришлось бы с министром финансов и экономики империи Батчат, а не с приемным сыном Лоем. Неизвестно, как разум Янгусов отреагирует на повторное потрясение. Попробую объяснить потом, каким неведомым образом ущелье с похитителями сменилось на дом одного из высших чиновников империи. Поэтому я переместил их в обычные биокапсулы и телепортировался с ними в родное поместье. Территория Содружества Великих Империй, Звездная Система Солар, Столичная Планета Империи Борит, Столица Империи Город Юрга, Личное Поместье Семейства Янгус. Как только перемещение домой закончилось, я сразу потянул биокапсулы в одно из свободных помещений правого крыла здания и одновременно старался узнать у Крохи, как обстоят дела с остальными пострадавшими. «Ты можешь рассказать мне о самочувствии похитителей?» «А что о нем рассказывать?» С ноткой брезгливости и таликой пренебрежения заявил симбиот. «Это очень скверные поделки, Лой. Я говорю о племяннике императора и руководителе Департамента научных исследований. Нелепые живые куклы, физическая составляющая которых безвозвратно утрачена. Только рядовые сотрудники оказались обычными разумными». К сожалению, применение твоего ментального оружия имело необратимые последствия для их разума. «Постой, Кроха, о чем ты говоришь? Какие поделки? Какие куклы? Там вроде обычные и разумные. Хотя они очень-то и разумные, раз решились на открытое противостояние с Империей. Я еще в ущелье ушедших заподозрил, что с нашими пленниками не все так просто». Сначала некогда было разбираться с этими паразитами, зато сейчас я тщательно их просканировал и полностью прочитал их память. Так вот, Лой, все высшие должностные лица корпорации на самом деле не люди, а искусственные существа, с внедренной в их физическую оболочку памятью истинных разумных. Кстати, твой соратник уже знает об этом и прямо сейчас докладывает Логусту Справедливому». Предлагаю объединить усилия и совместно с Деналоком Миктаком и его подчиненными окончательно разобраться с корпорацией. — Ничего себе! — ошеломленно произнес я. — Не такие уж и грубые поделки. Им удалось изготовить носители для сознания и сохранить в искусственных существах способности псиона. Неплохо было бы разобраться в этой технологии, хотя, скорее всего, это заслуга древних и очередного их артефакта. Ну нет в этом содружестве подобной технологии. Ни за что не поверю. Попробуем узнать. Философски отреагировал Кроха и постарался донести до меня основные результаты обследования пострадавших похитителей. Я уверен, что после твоего ментального воздействия восстановить служащих корпораций не удастся. Это относится и к куклам, и к биологическим разумным. Тела в идеальном состоянии, а разум окончательно угас. Не переживай, Лой. Мне известно все, что они знали, и там есть кое-что интересное. Давай обсудим это позже. Пусть отец и сын Янгус еще немного отдохнут в биокапсулах, а мы напросимся в гости к императору и твоему соратнику. Мы же должны помочь этой империи». «Конечно должны», — протяжно выдохнул я. «Сейчас свяжусь с Деналоком Миктаком и узнаю, как император отнесется к нашему визиту». К немалому удивлению, соратник так обрадовался, что предложил мне немедленно телепортироваться в императорский дворец. Из вежливости я решил уточнить, можно ли телепортироваться непосредственно в кабинет императора. Повисла весьма красноречивая пауза, и согласие было получено. Никаких неотложных дел в поместье Янгус у меня не осталось. Живые трупы врагов никуда не денутся. Итак, решено. Перемещаюсь во дворец. «Миг так, как же он сюда телепортируется?» — растерянно спросил император Логуст справедливую у начальника службы безопасности Империи. «Ведь у нас стоит защита». «Понятия не имею». Рассерженно пробормотал старый псион и еще раз проверил работу артефакта блокировки пси энергии «Так, на всякий случай». «А я, как псион, ничего не могу сделать в этом месте». Вся моя энергия блокируется пространством, защита действует. Нам невероятно повезло, Логуст, что этот древний выступает с нами заодно. Даже страшно представить, что произойдет, если наш подменный министр вздумает перейти на другую сторону. Да, неисповедимы замыслы древних, и нам не дано их разгадать. Думаешь, стоит ожидать появления нашего гостя? Повторно переспросил император и тоже покосился на исправно работающий пси-блокиратор. Меня успокаивает только одно. Этот древний однозначно дал понять, что он гость в нашей реальности и не собирается здесь долго задерживаться. Двое совсем немолодых и очень могущественных разумных замолкли. Бывают такие моменты, когда слова теряют всякий смысл и не стоит тратить силы на пустые разговоры. Естественно, когда я спрашивал разрешения телепортироваться непосредственно в кабинет Императора, то совсем забыл о мощном блокираторе пси-энергии, и мой соратник не посчитал необходимым напомнить мне о защите любимой комнаты Логуста Справедливого. Хорошо, что я не выключил свой новый артефакт из ущелья ушедших. Кстати, эта находка не перестает меня удивлять. Неведомое изделие то ли древних, то ли самих изначальных успешно преодолело все барьеры Кабинета Императора. Оказалось, это не просто ключ-пропуск, а действующий блокиратор. К тому же такой мощный, что другие артефакты не в силах ему помешать. Надо будет чуть позже разобраться в принципе действия этой уникальной находки. Да, такой артефакт достоин собственного имени. Кроха потом сказал, что мой артефакт является абсолютным блокиратором. Назову его, пожалуй, универсальным выключателем. Кстати, совсем забыл. Сам артефакт выглядел как небольшой браслет и удобно держался на руке. Я обнаружил его у одного из пребывающих без сознания сотрудников корпораций. Но не сразу, потому что в активном состоянии артефакт обладал абсолютной невидимостью. После ментальной волны мозговая деятельность обладателя артефакта прекратилась, и на руке этой живой куклы проявился браслет. Да-да, артефакт украшал руку искусственного изделия. И носил его не племянник императора, а руководитель департамента научных исследований тонул зелесукус. Вот такие дела. Скромность, конечно, украшает разумных, но очень хочется упомянуть, что изделие неизвестной расы самостоятельно настроилось на мое астральное, физическое и прочие тела. Самое ценное в этом универсальном выключателе оказалось то, что после привязки к моей сущности он блокировал только чужую пси-энергию. Сам я в полной мере мог пользоваться возможностями псиона. Хорошо, что новая железяка не болтала, как мой симбиот, иначе я бы сошел с ума. Никогда не забуду, как яростно спорили и ссорились с Кроха с Каримой. Да, Карима. Никогда себе не прощу, что невольно содействовал уничтожению ее сущности. Пусть это решение и считалось правильным, я и все еще не верил, что мой предыдущий симбиот оказался самым настоящим шпионом и врагом. Звезды с несчастной лже-каримой. Вот переберусь обратно в свою реальность и постараюсь во всем хорошенько разобраться. Хватит, надо сосредоточиться и активировать псиэнергетический конструкт для телепортации. Минимальная задержка, которую мог заметить только мой симбиот, и я оказался в личном кабинете императора Логуста Справедливого. «Светлые вам энергии и чистых знаний, разумные», — произнес я традиционное приветствие. «Рад вас видеть!» «И вам доброго дня, господин Анас Чубин. Подхватил приветствие император и приподнялся в кресле, выдав свое нетерпение. «Мы надеемся, вы пришли с хорошими новостями?» «Однако, такого эмоционального и бурного приветствия со стороны первого лица империи я удостаивался впервые». Мне показалось невежливым использовать свою эмпатию к такому важному разумному, и пришлось традиционным способом добывать необходимую информацию. «Ваше императорское величество», — спокойно произнес я и подошел чуть ближе к столу. «Вас что-то смутило при моем появлении?» Логуст справедливо и не ожидал подобного вопроса. Дворцовый этикет строго-настрого запрещал спрашивать что бы то ни было у императора без высочайшего разрешения. Тем не менее, я пренебрег многовековыми традициями. Император и глава службы безопасности обменялись многозначительными взглядами, и спустя пару мгновений меня удостоили ответом. «Ваше императорское величество!» — спешно перехватил инициативу старый псион. «Разрешите мне попытаться объяснить нашему другу, что же нас так заинтересовало». Деналок так дождался незаметного кивка, заменяющего монаршее согласие, но не перестал разглядывать меня как редкое насекомое. Потом он нехотя отвел глаза и пояснил. «Понимаете, соратник, в этом помещении постоянно действует проверенный столетиями артефакт древних, который блокирует любые проявления пси-энергии. Однако вы, вопреки всем законам псионики, свободно телепортировались сюда, словно для вас этот артефакт не существует. Мы поражены. Раз существует возможность обмануть наш артефакт, то необходимо срочно принять дополнительные меры по обеспечению безопасности Императора. «Ах, вот вы о чем!» — облегченно выдохнул я. «Не надо переделывать вашу систему безопасности». Просто у меня есть определенные возможности, которые позволяют игнорировать подобные пси-воздействия. Навряд ли ваша реальность в ближайшем будущем заинтересует какую-нибудь высшую сущность, и она пожелает посетить империю Батчат или любую другую планету Содружества Великих Империй. Не дав моим собеседникам опомниться и оценить неоднозначность моей последней фразы, я поторопился перейти к делу, которое заставило меня появиться здесь. «Господа, разрешите описать мое посещение так называемого ущелья ушедших?» «Так вы все-таки проникли туда!» «Практически одновременно выдали мои слушатели, затем они переглянулись и продолжил сам император. «Как вам удалось выжить?»